сибиря я догадался, когда меня пропожали на заводе. Кто-то на моем кузове написал «Привет, сибиряка!» Я еду уже второй день. Очень скучно ничего не делать и немножко страшно. Что-то ждет меня впереди. Не трус, не, трус, не трус. Я очень доволен. Едем дальше. И вдруг ко мне в кабину влез усатый человек в длинной-предлинной шубе. Посидел минутку, погладил руль, нажал кнопку сигнала. Би-би-би. би, -би, -би. би, -би. сбросил шубу, потому что не холодно было. Велел мне ее сторожить, а сам куда-то заторопился. Шуба лежала тихо, а потом вдруг вздохнула и заговорила. Какой нахал этот кондуктор бросил меня одну, неизвестно где. Отчего неизвестно где? Вы у меня в гостях. Кабина в укромные, сиденье бёг. Лежите, отдыхайте. А ваш кондуктор, наверное, занят. Этот ужасный человек всегда занят. Бегает на каждой станции из вагона в вагон. Всё осматривает, проверяет, как будто это его собственный поезд. Меня бросает, где попало. Мне, говорит, на работе без тебя жарко. Ужасный человек. Одно у него номер, работа, работа. Но как же иначе? Ты людей еще не знаешь, Грузовичок. Ой, спать хочется. Устал я. Вечно go dash pray Стронная какая А поезд залетел вперед и вперед Навстречу ему включили другие поезда «Здравствуй, грузовичок! С приездом! Очень рад с тобой познакомиться! И цвет у тебя приятный! Кабина чистенькая, удобно, всё под руками. А это что? Шуба? Отцовская шуба! Не любит тебя отец, опять бросил! Ну-ка, подвинься, долгополая!» Поехали, грузовичок. Осторожно с платформой, не торопись. Молодец. Биби, твердая рука у Гриши. Крепко держит руль. А как легко он выжимает педаль ступления и переключает скорость. Только что это мы А, я понимаю, что тебе хочется, милый. Желаешь пробежаться во всю брыд? Погоди, вот сейчас школу проедем. Ну, а теперь разрешаю на полную скорость. Биби. Биби. Знаешь, я буду называть тебя Бибишкой. Согласен? Согласен? Гриша, наверное, очень, короче шатер. Мне кажется, что он умный, веселый и добрый. А главное то, что он понимает меня и умеет со мной разговаривать. Замечательно! Биби! В гараже, где я теперь поселился, стояло много автомобилей. У каждого грузовика на кузове была нарисована красивая белая полоса. а над полосой надпись «Почта». Биби! Это почтовые машины, Бибишка. Им приходится много ездить. И они знают все улицы в городе, все дороги за городом. В любое время года, в любую погоду они возят письма, посылки, газеты и даже деньги. Ты понимаешь, такое важное дело не каждому можно доверить. Я тоже хочу стать почтовой машиной. Мне даже... Тоже хочется белую полосу на кузов. Подожди, Бибишка, не спеши. Всё в своё время. Завтра мы с тобой едем работать в колхоз. Поможем убирать урожай. Я хочу почту возить. Своих грузовиков, что ли, у колхозников мало? Грузовиков-то у них много. Но в такую пору лишний грузовик не помешает. В этом году урожай такой большой, что сами колхозники ни за что не справятся с уборкой. На помощь им из города едут рабочие, студенты, школьники. Хлеб дело общее. Урожай сейчас самое важное. Ну, раз важное, значит, едем. би, -би. И мы поехали. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть спелую пшеницу в степях? Если не приходилось, тогда вы и представить себе не можете, до чего же это красиво на десятки километров в Потому-то, наверное, вкусен наш русский хлеб, что созревает он среди такой удивительной красоты. Убрать урожай, и в степь приходят машины. Slip! Yep. Поход будет на пристани. Нас поджидает домой зерно. Биби, дорога в степи, весело пятка по такой дороге. Хорошо быть молодым и сильным. еще здорово, когда у тебя есть такой друг, как Гриша. М -м, устал, Бибишка. Да, брат, тяжёлые дела уборка урожая. Я работаю, как ты, Гриша, гордись со мной. А Гриша каждый день следил, чтобы в баке у меня был бензин, в картере масло, в радиаторе вода, чтобы давление в шинах было в норме и чтобы чисто сияли мои пары, потому что мы и по ночам работали. А это над кабиной, знаете что? Красный флажок. Им, когда урожай был собран, колхозники отметили наш с Гришей труп. Я очень порадовался за Гришу, а он вдруг стал называть меня бибишка славный дружок. С видами, Оля, до будущей осени! Круто, круто левый поворот, круто, круто правый поворот, поворот И на полной скорости вперёд! Над славного дружка Древний ветер пламя красного флажка А через несколько дней в гараже появился человек. В одной руке он держал кисть, а в другой ведерко с белой масляной краской. Человек подошел ко мне, прищурился, и нет, это даже представить невозможно. Начал выводить на зеленых досках моего кузова белую полосу. Би-би-би, я стал веком Я завтра же! Нет, я сегодня же повезу письма, журналы, посылки. Все станут ждать меня. Я всем повезу радость. Гриша, ссовись за руль. Поедем скорее. Завтра, завтра, славный дружок. У тебя еще белая полоса не высохла. На следующий день рано утром мы выехали из гаража. Дорога нам предстояла долгая. Надо было отвезти почту в дальнюю деревню. Яркое солнце, казалось, улыбалась нам. Криша щурился, и у меня состояние было отличное. Я был занят любимым делом. Дорога лентой убегала под колеса. Аттон, аттон, аттон, аттон, тропы. дорога была хорошая, и приходилось и останавливаться, и тормозить. Лишь к вечеру мы добрались до нужной деревни. Письма прибыли куда следует. Гриша погрузил в кузов почту, адресованную в город, и решил немного отдохнуть. Но тут Гриша подошёл какой-то человек. Он очень волновался. Он только что получил от дочери письмо. Заболела бабушка, а маленькая девочка без него не справится. Папочка, «Приезжай скорее, приезжай скорее, скорее!» Бабушка заболела, бабушка заболела. Думаешь, Бибишка, не устал? Мотор не перегрелся? Биби, надо немедленно ехать! Садитесь в кабину. Поехали. Гриша с гордостью посмотрел на меня. Наверное, мой ответ ему понравился. Биби! Каждый день мы с Гришей возили почту, проходили недели, всё было по-прежнему. Только вот в последние дни Гриша стал какой-то спокойный. То весело смеётся, то вдруг задумается над чем-то. Что с ним? И когда он смотрит на меня, глаза у него делаются грустными, печальными. А сегодня Гриша появился в гараже очень рано. Он проверил мотор, вымыл кузов, протёр фары, сменил масло, воду. Опять в дорогу, Гриша? Нет, славный дружок, мы больше с тобой никуда не поедем. Пришла пора нам расстаться. Меня приняли в институт. Я стану теперь студентом, учиться буду. Институт? Студент? Что такое? Не знаю. Я плохой? Би-би? Конечно, плохой, если ты, Гриша, уходишь. Ну что ты, славный дружок, ты замечательный, мне было с тобой хорошо. Но, понимаешь ли, я должен учиться. Зачем это? Ты так всё знаешь. Что ты, Бибишка, я знаю слишком мало, а мне хочется стать учителем в школе. И мы не увидимся больше? Не знаю, может быть, не знаю. До свидания. Не увидимся мы больше. Прощай. Не печалься, любишенька. Ну, до свидания. Прощай, Гриша, прощай. Моим новым шофером стал человек с красным носом по фамилии Бублик. есть ба, да поспать ба, да почаще отдыхать ба. Выпейте рюмку, выпейте, чтоб шумело в голове. Получите грузовик, товарищ Бублик. Не видел Бублик железяк? Это, говорят, хорошая машина. Ciao, не хорошего. Если она такая маленькая. Ничего, что маленькая. Но уборке урожая нас наградили красным флажком, флажком. Долодца мне с тобой, что ли? Ну, двигай. Би-би. Теперь я ездил особенно старательно. Какой бы шофёр ни сидел за рулём, я должен работать, как полагается. А Бублик за рулём дремал. Жильяка, она и есть жильяка. Шея за неделями недели. Я возил почту из города в деревню, из деревни в город. Плохо было то, что Бублик не заботился обо мне. И, конечно, вовсе не умел разговаривать со мной. Не понимал меня этот шофёр. Понемногу я тоже сделал смучливым. Мотор мой теперь работал с перебоями, а голод стал хриплым, простуженным И, может, всего этого не замечал, но сердился на меня за то, что я ешь медленнее, чем прежде, устаю быстрее. М -м, погоди, доберусь я до тебя, крути давай. Однажды зимой возвращались мы из деревни в город. Ну и погода. Комитет. Я пробирался вперед, рассекая снежный ветер Дело было привычное Только на этот раз Буглик поленился на напоить меня водой И дать свежего масла Для бензина маловато осталось бать Крути, товарищ железяка Город близко Можешь наступать дорогу не развлекать Железяка Задыхаюсь Воды Ничего не вижу Пары касты Я сноровился А тебя? Пропадать мне с тобой, что ли? Был бы здесь Гриша, он не стал бы кричать на меня и уж, конечно, не бросил бы меня в беде. А Бух так бросил в поле, сам пешком пошел в город. Мотор не работал, на почтовые мешки сыпался снег. Я стал замерзать, а ветер выговаривал страшным глазом. На буксире в гараж мой товарищ, большой грузовик. Я слаб Мне подлечили немного, но я теперь редко-редко выезжаю из гаража. Двигаюсь медленно, часто останавливаюсь. Надо было бы отправить меня в автомобильную больницу для капитального ремонта. Но кто-то решил, что не стоит этого делать. В гараже появилось много новых, больших и сильных грузовиков. А в маленьком грузовичке никто особенно не нуждался. А Бублика из гаража выгнали. Он теперь торгует пирожками на углу у гастронома. Я его узнал по красному носу. Би-би. Зима кончилась. За ней на журавлиных крыльях пролетела весна. Снова наступила лето. Как бы поехать сейчас в степь, помочь колхозникам, как бывало? Ведь скоро уже урожай поспеет. Эх, как хочется еще разочек поработать в поле. Я же не старый еще. Эх, ну, неужели я больше никому не нужен? Биби... покрытый снегом никто не мог бы узнать сейчас в поломанном автомобиле славного дружка Я уже ни о чём не мечтаю, ничего не хочу. Про меня, наверное, все позабыли. Падай, снежок, падай, укрывай бибишку. Кому он теперь нужен? Твой славный дружок. Кто это? Здравствуй, мой хороший. جو پر Доктор где бы доктора найти? Говорят, что есть такой в нашей школьной мастерской. То друзья, ископодруг, двесте пару мелких рук, как починят. Будь здоров, лучше всяких докторов. Ведь теперь он уже Григорий Иванович, будущий учитель. А пока что еще студент, который решил школьников обучать управлять автомобилем. Настоящая дружба делает чудеса, каких и в сказке не встретишь. Руки друзей оживили меня. Я снова помолодел их. Мне больше белой полосы, Но зато над кабиной светится маленькая надпись Учебный. Би-би-би! Дорогу, дорогу! Я занят важным делом! Учу ребят пруду! Круто левый поворот, Круто правый поворот, И на полной скорости ۶ <muchas> Школьник сидит за рулем А рядом со школьником Григорий Иванович Пи-пи-пи Ах, как хорошо Как радостно жить на свете Когда можно работать